«Он боится, что вы не позволите ему увидеться с женой. Почему бы не разрешить ему отпраздновать годовщину, если, конечно, ему вообще до этого? Я, чтобы не оставлять их наедине, могу составить им компанию». А что, неплохая идея», — согласился Сенычич. «А что вы думаете о Штраусе и его дочери?» «Все самое наилучшее», — улыбнулся я. «Правда, супруга майора мне кое-что рассказала. Отец и дочь серьезно повздорили, интересно, интересно». Штраус нам ничего не говорил о ссоре. Насколько я мог понять из слов Чедны. немец упрекал дочь в том, что она поощряла ухаживание Ромео. — Ромео ухаживал за всеми женщинами, — заметил Джорджи. — Я хотел бы напомнить вам, что Розмари первая увидела Ромео мертвым и последняя разговаривала с Юлианой полезное замечание. Остановил меня Санычич. Благодарю вас, товарищ Равник, за помощь. Думаю, сегодня вечером нам придется беседовать неоднократно». Я направился было к двери, но, остановившись на полпути, вернулся к столу. Разрешите, товарищ следователь, взглянуть на паспорта Штраусов. Зазвонил телефон. Рука Санычича потянулась к трубке и замерла в воздухе. Он внимательно посмотрел на меня и, сняв, наконец, трубку, другой рукой протянул мне паспорта. Разглядывая документы, я слышал отрывистые фразы Сенычича. «Алло?» «Да-да, я». «Что ты сказал?» «Выехали 45 минут назад?» «Значит, скоро будут здесь». «Что-что?» «Думаешь?» «Черт возьми, это мне не пришло в голову». Я перестал прислушиваться к разговору, поскольку изучение паспортов поглотило все мое внимание. В клубке появилась ниточка — «Два паспорта, отца и дочери. Одна семья, но разные фамилии». Санычич положил трубку на рычаг, а я оба паспорта на стол. «Сравните фамилии». Я торжествовал. Следователь недоуменно взглянул на меня. Вместе с Джорджи он склонился над документами. Наступила тишина. «Боже мой!» — прошептал следователь. Джорджи взял паспорт и прочитал по слогам «Адольф Штраус» с двумя «С» на конце. Затем, раскрыв второй паспорт, также по слогам прочитал «Розмари Штраух» «Ха» на конце. «Отец и дочь» — вздохнулся, значит, «черт бы их побрал». «Ну, «В таком случае ссора между ними приобретает иной смысл», — сказал Джорджи. Я же подумал о которое ее женское чутье подсказало, в каких родственных отношениях состоят отец Штраус и дочь Штраух. Наверное, Джорджи прочитал мои мысли, потому что спросил, это твоя идея насчет паспортов? Чья одна шепнула. Как она объясняет ссору между отцом и дочерью? По-моему, так же, как и вы. Впрочем, Штраус в соседней комнате. Можно позвать его и самого спросить. Да, разумеется, — согласился Сенычич. Надо же проморгать такое. Очень благодарен вам за помощь. Ах да, — вспомнил он. А вы разговаривали с Василицей? А вы? — поинтересовался я. Нет. Убийство девушки нарушило очередность в допросе. Я с ним беседовал, когда она была жива. «Здесь все как будто ясно. Юлиана сделала в Белграде аборт. Молодые люди остались без денег, им пришлось на попутках добираться до Загреба. Майор Верзич, очевидно, рассказал вам о нашем путешествии от Белграда до Новской. Санычич кивнул. Когда у мотеля Юлиана вышла из машины, ей стало плохо. Веселица хлопала ее по щекам, чтобы, по его словам, привести девушку в чувство». Затем, воспользовавшись любезностью господина Штрауса, она отправилась отдыхать в номер. И кто провожал ее до комнаты? Чедна и Штраус. И больше никто? Никто, насколько мне известно. Да, Чедна мне рассказала, что им потребовалось несколько минут, чтобы разбудить Розмари. Она спала крепко, как младенец. «М -м -м -м, буркнул Саничич, «Лучше пусть Чедна сама вам об этом расскажет. Спасибо за совет». — Должен вам сообщить еще одну деталь. Веселица хотел напомнить Юлиане про лекарство. Она откликнулась из комнаты, но дверь ему не открыла. — Хочешь сказать, быть может, и открыла? — задал вопрос Джорджи. — Я ничего не хочу сказать, — возразил я сердито. — Говорю то, что услышал от Веселицы. «Боюсь, нам придется заночевать в мотеле», — заметил Санычич. «Должны сообщить результаты вскрытия из местной больницы. К тому же есть вещи, которые требуют более детального изучения». Он встал, открыл дверь, подозвав милиционера, сказал, «Пригласи сюда кого-нибудь из администрации». «Я бы хотел получить номер Штраусов», — попросил я, когда милиционер ушел». «Думаю, они не захотят ночевать в комнате, где произошло убийство. А ты любишь общаться с привидениями, поддел меня Джорджи». «Не возражаю», — сказал Сенечич. «Однако берегитесь с духов. Мы оставим шутки. Дух убийцы постоянно с нами, заметил я, но я его не боюсь. Если убийца еще здесь», — уточнил Джорджи. Вошел официант. «Вы меня звали?» «Скажите», — обратился к нему Сенечич. «У вас есть свободные комнаты?» «Кое-что осталось», — услужливо ответил официант. «Нам нужно...» — следователь замолчал и пристально взглянул на него. «Как ваше имя?» «Антон... Антон Врабец. Я вас не знаю, давно вы в мотеле? Еще и месяца нет. Сегодня вы работали целый день? Нет-нет, моя смена с двух часов дня до полуночи. Полагаю, вы сможете нам помочь. Если вы что-нибудь заметили...» «О, разумеется, господин следователь. Я в вашем распоряжении. Сколько комнат желаете?» «Четыре номера для наших гостей!» Санычич усмехнулся. «Штрауса с дочерью переведите в другую комнату. Понимаете, неудобно оставлять их там, где... Ну, словом, вы понимаете. В номер Штрауса поселите Равника, он указал на меня. Еще в одной комнате разместятся майор Верзич с женой, и нужен номер для Перпича. Он тоже останется в мотеле, осведомился официант. «Да, если можно, оставьте три номера для моих людей». У управляющего сегодня выходной я его заменяю. Надеюсь, вы останетесь довольны. Во всяком случае, будет сделано все необходимое. Пойду распоряжусь, чтобы поменяли постельное белье и полотенце. Спасибо, товарищ Врабец. И сообщите, если подметите что-нибудь интересное. Непременно, господин Цынычич. Поклонившись, Врабец пошел к выходу. В это время вновь зазвонил телефон. Следователь поднял трубку, пробормотал «да-да, это я». Дождался, пока официант выйдет из комнаты. Я тоже был направился к двери, но слова, произнесенные Сенычичем, заставили меня остановиться. «Интерпол? Думаешь? Через полчаса или час? Думаешь? Я жду с минуты на минуту». Я покинул кабинет, пребывая в уверенности, что сообщил следствию драгоценнейшие сведения. А сам остался ни с чем. Но меня утешила мысль что даже самый слабый бегун, если не сойдет с дистанции, добежит до финиша. В сопровождении милиционера я вернулся в гостиную. Штраус, Розмари и Чедна по-прежнему сидели вместе. Исполненное важности лицо немца было таким же Багровым, только теперь это объяснялось выпитым виски.